Глава пятьдесят с е д ь р а з у м е е т с я я жива. Буду очень благодарна, ваша светлость, если вы поторопитесь и вытащите меня из лап этой ведьмы!» Прокричала я герцогу в ответ. Пусть мы и видели друг друга, но стояли довольно далеко, еще и ветер почему-то неприлично громко завывал. «Так этот мужик — наша ведьма?» — спросил герцог, подходя поближе. Меч находился в ножнах. Руки поднял. а вправо я увидела болтающийся осколок в и р о х н а Только не говорите мне, что герцог всерьез решил обменять осколок на меня, и у него нет никакого нормального плана». «Ведьмак», — зашипел Сирона. «Да, он ведьма», — ответила я герцогу, проигнорировав похитителя. «Ведьмак», — снова поправил Сирона, явно начиная злиться. «Ладно, леди Крис», — Постой там смирно. Сейчас я придумаю, что можно сделать с этой ведьмой с яйцами, а потом заберу тебя в замок. — Я ведьмак, а не ведьма с яйцами. — Слушай, будешь возмущаться, станешь ведьмой без яиц, — вздохнул Уитмар. — Очень прошу, не зли герцога. Не у каждого мага пропадает невеста за пять минут, когда он ходит справить нужду. Он в ярости до такой степени, что может тебя убить одним этим осколком Вирахна. и Ему и меч не понадобится. — Тогда я... убью его обожаемую невесту», — сказал ведьмак, пихнув меня вперед. «Видите?» «Что видим?» — скептически спросил Уитмар. «Что ты додумался связать Леди Крис?» «Да нет же!» — рявкнул ведьмак, начиная выходить из себя. «Юбку от ее рубахи, видите?» «Я предпочитаю смотреть не на юбку, а на саму Леди Крис». Ведьмак злился. Герцог строил из себя непонимающего, Уитмар подбадривал, а я мерзла на открытой площадке и задавалась вопросом «Где сейчас ф р и д е р и к о И как такой умный ведьмак не обратил внимания на отсутствие самого сильного существа из нашей компании — дракона? «Вот!» — не выдержал ведьмак, резко поднимая мою юбку в желании продемонстрировать свои бомбы. «Не знаю, что насчет бомб. В тот момент они меня мало интересовали. А вот то, что кто-то может увидеть мое белье...» в и з ж и л а я знатно. Даже когда дракон увидела впервые, я так не кричала. Этим воспользовался ф р и д е р и к о появившись буквально из ниоткуда и откинув меня крылом в сторону герцога. Я приготовилась к удару, но попала в объятие. «Леди Крис», — хрипло прошептал Тайлер, прижимая меня к себе на удивление крепко. «Бомбы», — прошептала я, потом сказала громче. «На мне бомбы, отойдите». «Что?» Ведьмак, которого к полу лапой прижал ф р и д е р и к о вдруг рассмеялся. «Вам надо было просто отдать мне этот чертов осколок, и все бы остались целы». «Говори, е что хочешь. Тут все могут тебя защитить». Дракон мстительно прижал лапу чуть сильнее. «Все, кроме вашей Крис, и на нее бомбы подействуют. Знаете почему? Потому что я их проносил с собой в другом мире не один день». «Леди Крис, снимай рубаху! Чёрт!» Герцог опустился на к о р т о ч к и и резко разорвал юбку пополам, отделяя бомбы. Но было поздно. Они уже и с к р и л и с ь золотистым. Меньше секунды. Вспышка. Грохот. Я открыла глаза и ничего не увидела сначала. Умерла? Нет. Рядом со мной зашевелилось что-то тёплое, а потом появился свет. Я смотрелась. н е полностью разрушенный замок, н е матерящийся Уитмар, н е пинающий ведьмака ф р и д е р и к о не смогли удивить меня так, как стоящий рядом со мной дракон. Я его узнала сразу, даже мысли не возникло, что передо мной кто-то другой. «Тайлер?» «Поздравляю с первой трансформацией, братишка!» — крикнул король, а потом снова принялся трясти ведьмака за плечи. «Ну и что ты так смотришь, леди Крис? Хочешь что-то спросить?» «Тай, у меня к тебе только один вопрос. Ты говорил, что способность превращаться в дракона обычно пробуждается редко и только у одного из членов семьи. Если Фредерико стал драконом, так как умудрился стать драконом и ты?» «Как почему? Неужели не догадалась леди Крис о такой простой причине?» «И какой же?» «Причина одна. Потому что я — исключительное исключительство», — гордо заявил дракон, а его длинный хвост обернулся вокруг моей ноги. Что сказать, дар речи я все-таки потеряла, а вот Тайлер Дракон как-то сразу сник, увидев мой удивленный взгляд и явно неправильно расценив мое молчание. «Что молчишь, леди Крис?» — форкнул герцог Тайлер. «Герцог Дракон», или драконенок, ведь Тай был куда более компактным, чем Фредерико, и по размеру больше смахивал на крупного теленка, чем на трехметрового дракона. Да и по цвету они различались. Герцог оказался изумрудно-белым драконом весьма чудной раскраски. «Смотрю». «Нравлюсь?» — кисло осведомился дракон. «Не отвечай, сам знаю. Это ты мне нравилась. Это я в тебя влюбился. И считай, уже люблю». А ты меня и красавцем-человеком не сильно любила? А зачем тебе дракон-недоросток?» Дракон в расстройстве плюхнулся на задницу. Он выглядел призабавно, мило и как-то трогательно, совсем не такой, каким я привыкла видеть самоуверенного и несерьезного Тайлера, который и шутил. Я аккуратно переступила через острый камень. Кто его знает, может, с е р о н а и его с собой таскал. Подошла к герцогу и робко спросила. «Можно?» «Что можно?» — вздохнул он. «Погладить можно?» — спросила я, еле сдерживая умиление. «Ты сейчас серьезно? Я тебе нравлюсь в таком виде?» Герцог растянул драконьи рот в улыбке, и это действительно была улыбка, а не чистокол из острых зубов. «И в таком нравишься?» «И в обычном нравишься?» Я не стала скрывать. «Леди Крис, ты сейчас серьезно?» — спросил Тайлер. р «Я тебе нравлюсь? Несмотря на то, что характер у меня не сахар, и я вечно шучу и заключаю странные споры?» «Вполне». «Может, ты помолвку со мной отменять не будешь, раз я тебе нравлюсь?» уточнил Тайлер. «Может, и не буду», — согласилась я. «Даже если я буду съедать теперь в день целого барана? Дракону в период роста после первой трансформации нужно много еды. Прокормим. Или отправим у Итмара охотиться». А если я буду летать над герцогством и пугать фермеров? Закопимся успокаивающим чаем с валерьяной. Стрелять ядом во что попало. Сделаем тренировочный плац. А если я приду к тебе ночью в кровать? То я больше не выгоню тебя на коврик. Тай, я не из тех, кто выражает свои чувства и умеет о них говорить. Но ты очень постарался, пытаясь влюбить меня в себя. Что ж, поздравляю, у тебя всё получилось». Я люблю тебя. Конец. Читала Людмила Шапочкина.